Глава вторая. Конечно, прежде чем открыть дверь, мне пришлось убедить пуговку и Володю, что вмешиваться пока не стоит. Я обязательно вас позову. Даже окно ради этого опустило, прежде чем открыть водительскую дверь и спрыгнуть на землю. Что ж, лица у парней вытянулись сразу же, как только я убрала свои белые волосы назад и снисходительно посмотрела на собравшихся. «Ну?» — уточнила, забрасывая биту на плечо. «Что за встречи, а пригласительных нет?» Первым не выдержал какой-то здоровенный мужик. Он согнулся пополам и стал неистово хохотать, пару раз ударив в того самого парня, который всю кашу заварил по спине. Тот даже покраснел, то ли от обиды, то ли от боли. Губы вон поджал. «Эх, зрелище ужасное!» «И это тот самый наглец, который тебе мешал ехать?» – уточнил хохочущий мужчина. «Мешал он ехать нам!» – за моей спиной стали Борис и Вадим. Гонора много, а вот правил ваш друг явно не знает. Тут уж над горе-водителем смеялись и другие, даже кто-то скупую слезу потёр. Извините, пробормотался тот же мужик. Надолго к нам работать, вполне миролюбиво ответил Вадим. Тогда добро пожаловать, и все, исключая Нахала, разошлись по машинам. Мы так и продолжали стоять, смотря, как один автомобиль за другим покидает расширенное место на дороге, пока не остались вчетвером. Ну, знаешь, Корнишка сформировал в руках сферу, которая по щелчку пальца в Борисова её в руках и лопнула. "Ты, если не умеешь, не берись", посоветовала Гневик. "Поехали, мне этот город уже нравится. Мы нужны ему как никто другой. Вот именно пора брать контроль в свои руки, отлавливать вот таких недоразумений и учить их уму разуму. Кто ж среди белого дня использует свою силу? Ой, дурак". Пользуясь заминкой, Вадим созвонился с хозяином домиков, который мы собрались снимать. Судя по всему, мужчина нас ждал со вчерашнего дня, наводил чистоту, даже закупил продукты для долгожданных гостей и затопил баньку. Вот это сервис, мечтательно проговорил Борис. Поехали скорее. А с этим что делать? спросила, поворачиваясь к застывшей фигуре паренька. Он так и стоял, обескураженный действиями Корнеева, так и продолжал стоять с раскрытым от изумления ртом. "Извиди", шикнул на него Борис. И добился такой хоть какой-то хаотичной беготни вокруг машины. Мы же расселись по своим автомобилям и продолжили путь. Правда, по сторонам смотрели внимательнее и даже не пропустили момент, когда мимо нас пронеслась та самая красная машина. Нерный какой, хмыкнул он себе под нос. Чтобы добраться до нужного места, нам пришлось пересечь весь город. Он был таким же, как миллионы других в стране, с той же архитектурой, магазинами, жилым фондом и дорогами отменного качества. Пожалуй, отличался только памятниками культуры и центральной улицей города. Хотя нет, не права, исправлюсь. В этом городе много парков и скверов, много зелёных участков, где можно погулять, расслабиться. И их летом тут, наверное, очень красиво. Нас занесло сюда к команду номер 13 именно холодной и промозглой осенью. Когда мы остановились у нужных ворот, Борька даже присвистнул. Тут до центра всего 10 минут езды. А воздух-то какой? А? А тишина. Хозяин этого комплекса был грузным и неторопливым мужчиной, который с широкой счастливой улыбкой вышел нам навстречу. Мне на мгновение показалось, что он готов был каждого из нас расцеловать, но сдержал себя, хотя и с трудом. Если не секрет, уточнил Вадим, почему столько домов на одной территории? А, махнул рукой в нашу сторону мужчина. У меня три дочери, думал все вместе жить будем, вроде как рядом, но чтобы у каждого своя территория была, а они — А они? — заинтересованно уточнил Борис. — Город им большой подавай. Уехали жить в столицу и возвращаться даже не планируют. Обидно за мужчину стало даже мне. Он действительно старался. Большая ухоженная территория, четыре одинаковых домика, запасной выход в сторону леса и речка. Красота. И вот нам четверым большой город не нужен. Мы в нём загнёмся, а тут всё для души и тела. Пока Вадим вносил предоплату за первые месяцы и под чутким контролем Бориса заполнял необходимые документы, я обошла владение и заняла самый крайний домик. Он был не таким большим, как остальные, зато имел джакузи, которое я и заметила. Для моей пуговки будет то, что надо, и небольшую ванную для гостей. Даже сумку свою поставила у входа, чтобы никто не подумал этот дом занять. Чур мой вон тот, показал на дом с другой стороны двора Борис. Там баня ближе. Мне всё равно, пожал плечами Вадим. Ну, Андрею явно не понравится, что я буду жить ближе к Зиночке, чем он. Здравствуй, сосед. И тебе не хворать. Чай? Вот, чего нет, того нет. Под такие перепалки мы проводили хозяина комплекса домой. Правда, перед этим Вадим сделал ему внушение о нас не рассказывать, с проверками не приезжать, звонить и писать только ему. Теперь загоняем машины и ставим защиту. Вновь стал командовать Вадим. поддерживаю, но не спорить же с ним. Дельный вещи говорит. Я выпустила на территорию двора Володю, который тщательно стал всё осматривать и обнюхивать. Занесла пуговку в дом, где на первое время налила для неё немного воды в ванную, а потом уже припарковала машину Ромова. И моя малютка поместится, радостно выдохнула и пошла искать парней, которые рассуждали, какую лучше установить защиту по периметру. Судя по тому, какой происходит беспредел в городе Тройную — От каждого помаленьку, — согласилась я. — Андрей приедет и закрепку поставит. — Значит, работаем. Потом шашлык, отдых и прекрасная ночь на свежем воздухе. Борис размял шею и плечи и стал искусно выплетать какие-то искрящиеся сетки. Я даже засмотрелась, потому что это произведение искусства еще и на солнышке переливалось всеми цветами радуги. Огневик сразу в моих глазах преобразился. Из шалтая-болтая превратился в настоящего мастера своего дела. Прозрачная сеть тем временем разрасталась, пока не накрыла наш участок куполом. Пару раз мигнув, она исчезла. «Огоньку бы найти!» — вздохнул Борис и уселся прямо на землю. «В баню тебя отведу!» — пробормотал Вадим и внес в защиту друга некоторые значительные дополнения, ловко вплетая что-то свое. «Я вот сейчас ломала голову над тем, что же добавить от себя. Душа моя не знала границ». Так что хотела сосуществить всё и сразу. Но тогда сеть может изменить свой радостный цвет. А мне этого совершенно не хотелось. До чего же я додумалась? Так до того, чтобы защитить нас снизу. Да-да, забор по периметру. Земля под участком моя. Всё же воздух мне чужд, а вот земля и те, кто в ней может окопаться, моя стихия. К слову, теперь никто не пролезет под забором. Никто не сможет выкопать тоннель. Уж я-то постаралась. Всё, выдохнула, счастливо улыбаясь. Так да расходимся по баням. Ой, Борис себя даже полбу ударил. По домам. У отдых и подготовка к шашлыку нас ждёт. Холодный нос коснулся моей руки, опустив глаза, потрепала по голове Володю, который с тоской смотрел на ворота. Скоро придёт, пообещала я. Ты куда пропал-то? Хотел тебе дом показать. Адский пёс только закатил глаза и помчался куда-то за дом. Я естественно побежала за ним, краеглаза матмечая, как по черепицам последнего дома ползёт вверх хиреневое пучеглазое существо. Кажется, Борис свою вишенку тоже отпустил погулять. Ага, как и Вадим. Его Цветик активно закапывался недалеко от большого вольера, в котором некогда даже имелась плотная металлическая сетка. Сейчас на этом месте расположилась огромная дыра, через которую пёс Андрея и пришёл внутрь. "Неплохо, неплохо", прокомментировал я. Разгуляться есть где. Володя удобнее разместился на траве и даже глаза прикрыл, показывая, что остаётся здесь и никуда больше не пойдёт. Пожала плечами и поплелась к своему домику. И так необходимо было его ещё раз изучить, пока мужчины будут заниматься мясом для шашлыка. Ну и разложить вещи в выбранную мной комнату. Дом встретил приятным бульканем со стороны ванной. Зайдя в неё, я даже восхитилась размером пуговки, которая расположилась в мини-бассейне и значительно увеличилась в размере. Значит так... сложила руки на груди и сразу же предупредила: "Речка рядом есть, ты туда можешь ползать, но". На меня выпучили глаза и иголки на теле рыбки как-то втянулись. "Да, ты должна быть незаметной, чтобы ни один местный житель не узнал о твоём существовании". Поговка пару раз моргнула, обозначая тем самым понимание сложившейся ситуации. "Вот и чудесно". Поплыла дальше, и я выбрала самый небольшой из всех домов, что имелся на территории. На первом этаже располагалась огромная кухня-гостиная, которая вполне могла вместить в себя футбольных болельщиков. Тут же имелся проход в ванную с мини-бассейном, который сейчас был занят пуговкой. Но поразилась я тому, что имелась ещё одна неприметная дверь и небольшой коридор, который вёл. «Андрей будет рад», — констатировала я, потому что наши дома соединялись между собой. Вернувшись на свою территорию, на втором этаже, который находился под самой крышей, Нашла хорошую добротную комнату, целый кабинет и даже балкон над срезом крыши. Ну просто чудесно, всё как я люблю. Не стала тянуть с тем, чтобы разложить вещи, моментально приступила к задумке и... Надо бы попросить родителей выслать в ней вещи. И как-то надо забрать моего мини-клопа, который только внешне такой. Внутренняя оснащённость моего монстра на четырёх колёсах такая, что любая гоночная машина обзавидуется. Но это огромный секрет. Сев на кровать, покрутила в руках телефон и набрала номер Андрея. "Думал, не позвонишь", ответил мужчина. "А сам? Вот ведь клуб. А сам только на квартиру приехал", отчитался начальник нашей тринадцатой группы. "Личные дела все забрал, с некоторыми людьми переговорил по поводу того, куда нас на этот раз занесло. И что скажешь?" решила уточнить. "Будем разбираться на месте". Послышался тяжёлый вздох. "Информация везде разная. Ясно, придётся снова лезть туда, где нам будут не рады. Ну а куда деваться? Кроме того, что ничего найти не удалось, Андрей обрадовал меня тем, что успел упаковать мои и свои вещи, которые доедут на специально заказанном фургоне прямиком ко мне в руки. И когда только успел, высхителась я. На твоём моте можно время обогнать. Ладно, льстит как дышит, но приятно же. И ещё немного переговорив, я с чистой совестью попрощалась с командиром и радостно улыбнулась. Ладно, наша чудесная команда и не с таким может справиться, так? Так. А значит, нет места грусти и тоске. Пора бы собираться на вечерний дожор, а потом ложиться спать. Завтра же отправлюсь в разведку, в город. Возможно, прихвачу с собой Вадима, как самого адекватного члена нашей команды. Нет, Вадим пусть дом сторожит, — решила я перед тем, как выйти на улицу. Корнеев для этого дела подойдет намного лучше.